Глава пятая. В саду Хабердеш велась ожесточенная борьба за территорию. Деревья сгибались под тяжестью ползучих растений, вьющийся плющ душил чахлые розы, сорняки побеждали. Еще немного, и они завоюют все вокруг. и Имоджин приходилось идти очень быстро, чтобы не отстать от сумеречной бабочки. Ей хотелось где-нибудь остановиться и как следует оглядеться. Хрустнула ветка, и девочка резко обернулась, но сзади никого не было. Бабочка продолжала лететь вперед. Ползучие растения, как пилоты-смертники, бросались и Симоджин под ноги. Она повернула направо и увидела реку. В зарослях камыша копошились толстые лягушки. В спешке Эмоджин подошла слишком близко к воде. Лягушка, громко квакнув, отпрыгнула в сторону, чудом увернувшись от каблука девочки, глубоко погрузившегося в топкую землю. Холодная вода просочилась в ботинок, но останавливаться было некогда. Бабочка улетала. и Эмоджин побежал вдоль берега, но мотылек уже перелетел через реку. — Постой! «Я не могу туда перейти!» — крикнула Эмоджин и огляделась. Оказалось, что в этом запущенном саду, где все разваливалось, кое-что находилось как раз на своем месте. Прямо поперек реки лежало поваленное дерево. Скарабкавшись по корням, Эмоджин широко раскинул руки и ступила на ствол сначала левой, а потом правой ногой. Потревоженные мокрицы бросились в рассыпную, спасаясь бегством из своего гнилого рая. Девочка медленно шла по поваленному дереву, стараясь не дышать, чтобы не потерять равновесие. Последняя часть ствола была такой скользкой, что Эмоджин пришлось встать на четвереньки. Она поползла вперед, собирая одеждой всю грязь. Когда под деревом показалась земля, Девочка скатилась со ствола и, вскочив на ноги, зашагала дальше. На этом берегу буйная растительность окончательно победила садовников. Растения не имели никакого желания выглядеть так, как этого хотелось людям. Разросшиеся кусты щетинились колючками. Своенравные цветы неодобрительно качали головками, когда эмоджин проходила мимо. и чем глубже она заходила в дебри сада Хабердеш тем отчетливее ощущала, что здесь ей не рады. Вновь услышав за спиной шорох, очень похожий на чьи-то шаги, Эмоджин обернулась. Снова никого. Не пора ли вернуться в чайную? Но теперь девочка почти не сомневалась, что сумеречная бабочка хочет ей что-то показать. Интересно, что именно? Тяжелая капля воды шлепнулась ей на лоб, она подняла глаза к небу, еще одна капля скатилась по щеке, а потом хлынул дождь. Бабочка полетела быстрее, и Моджин побежала, чтобы не отстать. За спиной снова раздался шорох, но на этот раз и Моджин даже не стала оглядываться. Хватит с нее! Разбрызгивая грязь, она припустила со всех ног. Сумеречная бабочка привела Эмоджин к огромному дереву. Его верхние ветки упирались в самые тучи, и даже сквозь шум ливня Эмоджин казалось, будто она слышит, как корни тянут влагу из глубоких недр земли. Она шагнула под крону и дотронулась рукой до шершавого ствола. Сумеречная бабочка опустилась рядом с ее пальцами и завертела усиками-антеннами. В дождливых сумерках Она казалась больше серой, чем серебристой, и полностью сливалась с корой. Эмоджин не терпелась поскорее рассказать Марии о своем открытии. Еще бы, ведь она нашла самое огромное дерево в мире. Мария умрет от восторга и еще, пожалуй, от зависти. Бабочка поползла по стволу, и Эмоджин медленно провела по нему рукой. Вдруг рытвины коры, сменились с чем-то гладким ощупав эту часть дерева и сразу поняв что это девочка отступила на несколько шагов да так и есть в дереве была дверь